Стражники, взяв скифа в коробочку, повели его следом, уперев свои арбалеты в спину. Два оставшихся бедуна в зеленом страховали их с помощью незнакомых киру -вер. Просто в нескольких метрах от него парило два грязных сгустка, солна сделанных из мутной воды. Путешествие закончилось в глубоком подземелье с несколькими десятками камер. — За что меня хоть арестовали? Крикнул Скиф в спину, в золотом. «Шпионаж и подрывная деятельность!» Ответил тот и материализовал шар с мутной водой, метнул его в Кира. Веда ударила в грудь, мгновенно парализовав его. Кир застыл столбом, после чего покачнулся и ничком рухнул на земляной пол, разбив себе нос. Один из стражей подошел и пинком перевернул одеревеневшее тело. «Отдыхай!» Зловещий бросил он на прощание. Скоро за тобой придут и ты все расскажешь. Кир попытался войти вновь, но вокруг не было даже мизерной капли энергии. Тело не слушалось, было такое ощущение, что его разум пересадили в каменный кубик, у которого не рук не ног. Даже веки опустить нельзя. В таком состоянии Кир провел несколько часов, пока не лязнул в запор и кто-то не снял с него веду неподвижность. Только в этот момент бывший капитан Аплота осознал, как у него затекло тело. Его подняли и понесли. Путь оказался прежним. Коридоры подземелья, первый этаж, кабинет Верховного. Он по-прежнему сидел за столом и только мельком глянул на тело, которое сбросили на пол конвоиры. Рядом с ним сидели пятеро ведунов в золотых ливреях. Кир сцепил зубы и сдержал стон, после чего с трудом поднялся на ноги и выпрямился. Не хотелось валяться безвольной куклой. — А ты крепче других, — заметил Верховный. Кир промолчал. — Ты не сказал, зачем пришел в город, — продолжил он. — Мы выяснили это сами. — Облегчи душу или, как говорят попы, раскайся. — Мне? Голос Скифа дрогнул. Он собрался с силами и постарался взять его под контроль. «Не в чем каяться!» Теперь голос звучал тверже. «И ты не хотел разрушать башню, в которой находишься?» Подал голос один из золотых. «И в мыслях не держал. Кто сказал вам подобную ересь?» «Вчера, когда мы разговаривали с тобой к ведуну, дежурившему на воротах подошла молодая девушка и все рассказала. — Выслужилась, сука, не сдержался Кир! — Так значит, правда? — спросил Верховный. — Не та правда, — мотнув головой, ответил Скиф. — Ваша башня — причина гибели всего живого вокруг Москвы. — Ложь! — вскочив, закричал один самый молодой из золотых Но под взглядом Верховного быстро сел на место. Что ты имеешь в виду, говоря, что башня причина? спросил хозяин поверха. Вы устроили в Москве колодец, по которому качаете энергию из мертвого города. Ну да, согласился старик, и дограду нужна энергия. Так вот, продолжил Скиф, вокруг Москвы на 80, а может уже и 100 километров, нет вообще никакой энергии. «Ваш колодец забирает все. Невозможно создать даже простейшие веды. Если бы я не додумался запасти его в то мы погибли бы в Москве». Кира смотрел присутствующих, все сидели напряженные и очень внимательно его слушали. «Но худшее не это. Энергия не успевает восстанавливаться после ваших закачек. Вокруг Москвы умирает все живое. Люди бросают скудную землю. Звери и птицы уже сбежали, деревья и растения умирают. — Так вы живете в гармонии с природой. — Ты! — он указал пальцем на Верховного. Несколько часов назад рассказывал о войнах прошлого, о том, как люди убивают природу, выкачивая ее ресурсы, чем вы лучше. — Это ложь! — снова завопил самый молодой. — Остынь, Иван! — приказал Верховный. «Ведь это твоя идея с колодцем. Ты заверял, что все в порядке, что все испытания показывали, что мы не наносим вред природе, что ничто живое не пострадает». «Но он врет!» — закричал Золотой. «Ты прекрасно знаешь, что не врет», — произнес сосед самого молодого. «Он бы не смог выдумать подобное, да и зачем? Он с Урала, что ему до Центральной России». Его привело сюда за 3000 тысячи километров только одно. Ему не наплевать. Я, конечно, понимаю, что в Москву он ехал не разбираться с нашим колодцем. Ему было нужно что-то другое. Ну да, это только его касается. Но то, что он проделал лишних 1000 километров только ради того, чтобы сказать нам... — Ты прав, Артем, — согласился Верховный. — Он не враг нам, Скиф. «Проходи и садись, кресло сейчас принесут». Охранников, стоящих у Кира за спиной, словно ветром сдуло, а через полминуты у стола стояло еще одно кресло. Кир благодарственно кивнул и сел. «Что вы будете делать?» – спросил он. «Колодец прекратит работать», – ответил Верховный. «Но нам действительно нужна энергия». «Позволено ли мне будет сказать?» «Говори, Скиф, ты оказал нам услугу». — принес предупреждение. — Говори смело. — Тогда у меня есть соображение, — начал Кир. — На Западе, в Европе, множество опустевших земель. Я не знаю, живут ли там люди, но можно этим воспользоваться. Отправьте туда своих, пусть они создадут новые колодцы, но не такие глобальные, как в Москве. Много маленьких колодцев. «Да, может, это потребует от вас больше усилий, но если вливания энергии будут не такие глобальные и из многих источников, то она будет успевать восстанавливаться. А если вы будете делать это не очень часто, допустим, два раза в неделю, то природа не пострадает и никаких глобальных последствий». «Это разумно», — произнес один из золотых. «Энергии будет не меньше». Сил, конечно, для подобной операции понадобится много, но мы в состоянии ее провернуть. Остальные ведуны кивнули. «Мы подумаем», — наконец произнес Верховный. «Спасибо тебе, ведун. Ты оказал неоценимую услугу и можешь просить награды». «Я не за наградой сюда ехал, но если вы сможете снабдить нас провизией на обратную дорогу, то считайте, мы в расчете. Нахал! Подолгулась виновник переполоха. Заткнись, Иван! Отдернул его старик в черном. За то, что ты проявил небрежность, ты будешь наказан, так что сиди и помалкивай. Я могу идти? Спросил Кир. Наверняка мои друзья волнуются. Конечно, разрешил Верховный, и помни, мы в долгу перед тобой. Кир кивнул, и встал на платформу, которая, повинуясь приказу, тут же пошла вниз. Что ж, несмотря на пленение и не очень вежливое обращение, дело было сделано. Уже на обратном пути можно будет проверить, как выполняют свои обещания местные правители. Если выполняют, значит, учли опыт ошибок своих предшественников, которые, загнав природу в угол, обрекли человечество на страдания и почти поголовное истребление. Когда Кир вышел из башни, понял, что на дворе уже глубокая ночь. «Черт, наверное, Ольха волнуется», — выругался он про себя и поспешил к постоялому двору. Видимо, охранники на воротах, ведущих в Кремль, получили конкретные указания на его счет и предусмотрительно распахнули перед ним калитку, при этом почтительно поклонившись. Как Скиф и ожидал, никто из его друзей не спал. Трое друзей и предательница собрались в комнате грома и строили планы по захвату Кремля и освобождению своего предводителя. То, что друзья готовы втроем выступить против всего города, грело душу. — Не стоит никуда идти, — появившись на пороге, произнес Кир. Все обернулись на его голос, и если на лицах Альхи Стоя и Вадима читались радости и облегчения, то Аня смотрела с испугом. — Да, — повернувшись к ней, произнес Кир. «Я жив и здоров, хотя ты сделала многое, чтобы все сложилось наоборот». В комнате повисла напряженная тишина. Сцена с застывшими персонажами напоминала комедию Гоголя «Ревизор». «Что произошло?» – оправившись быстрее всех, спросил Стоян. «Наша новая знакомая сбегала к стражникам и все им рассказала, причем подала собственную версию». Оказывается, мы прибыли сюда с целью разрушить башню. Меня обвинили в шпионаже и заговоре против Видограда, и на несколько часов бросили в темницу. Дрянь, высказалась Альха, на что ты рассчитывала устранив Кира? И тут Аня не выдержала, закрыв лицо руками, и она разревелась. Кир отнесся к этому совершенно спокойно, как впрочем, прочим игром. Альху больше интересовал вернувшийся муж и она не торопилась утешать предательниц. Единственным, кто среагировал, оказался Вадим. Он обнял девушку, нежно гладил ее по волосам, что-то шептал на ухо, пытаясь успокоить. Именно в этот миг Кир понял, что обратно они поедут втроем. Плохой он командир. Сначала погиб ящик, теперь он потерял Вадима. «Вы все не верили мне, ненавидели меня!» Сквозь слипы начала говорить девушка. «Особенно ты, Скиф, ты собирался меня оставить здесь, одну, в незнакомом мире. Вот я и попытаюсь изменить свою судьбу, устранив тебя. И с помощью Вадима мне бы удалось убедить Ольху и стойно взять меня с собой. Ты же диктатор, тут есть только твое мнение». «Но при этом ты не думала, на что обрекаешь людей в далеком поселке» который нуждается во мне. Тебе ведь на это плевать, не так ли?» Сым обычным голосом произнес Кир, добавив в него много льда, и каждое слово резало словно нож. «Тебе плевать на альху, которая после моей смерти осталась бы только умереть, поскольку, когда она сделала выбор, то отрезала себе все пути. Тебе плевать, что без ведуна никто из вас бы не добрался домой. Тебя заботила только ты сама». Да, я не верил тебе, и ты подтвердила мои самые худшие подозрения. Да, я собирался оставить тебя здесь потому, что мне в команде не нужна вздорная девчонка, которая интересуется только собой и больше никем. Я бы не бросил тебя просто так. Помог бы устроиться, предложил бы Вадиму выбор остаться с тобой или уехать с нами. Но ты сама все испортила. И меня больше не интересует твоя судьба. Но я хочу сказать тебе спасибо Благодаря тебе мы быстро разрешили нашу проблему Ее больше нет И послезавтра мы тронемся в путь А твоя дорога только твоя Живи, как знаешь Кир перевел дух Он не любил спичи, но этот явно удался Ты не можешь так поступить в лес на защиту девушки Вадим Могу и поступлю но тебе, как боевому товарищу, предложу выбор. Можешь ехать с нами, а можешь остаться с ней. Время у тебя до послезавтра. Когда поднимется солнце, и мы уйдем из города, я должен буду знать, могу ли я на тебя рассчитывать. Только учти, она легко. Пусть и по незнанию подставила всех. Когда-нибудь предаст и тебя. Пойдем, Альха. Очень хочется есть. Надеюсь, местный ресторан еще открыт.